Роза. Глава сорок Утром в день своей свадьбы Роза проснулась на рассвете. Она была уверена, что проспала всего час после того, как прорыдала почти всю ночь в подушку. Рен заперли в темнице, и теперь у Розы не осталось выбора, кроме как выйти замуж за принца анцеля Если она сделает хотя бы один шаг в сторону, Радборн, не мешкая, убьет её сестру. это новая пугающая судьба — надвигалась на неё, и теперь, казалось, не было способа остановить её. Роза подошла к окну, приложила руки к рту и присвистнула. Ничего. Она попробовала ещё раз, в этот раз зажав большой палец. Ей удалось издать неровный звук, но он всё ещё не был, даже отдалённо похож на крик совы. От чувства бессилия она пнула стол и тут же об этом пожалела. О чём она думала? Даже если Шен услышит её, что он сможет сделать?» Он сильный воин-ведьмак, но даже он не смог бы сразить всех стражников в её башне, не говоря уже о дополнительных, которых радборн расставил во дворе прошлой ночью. Роза опустила руку, когда ещё одна ужасная мысль поразила её. «А если Шена тоже поймали?» Нет, она не могла позволить себе думать о подобном. Сегодняшний день и так уже достаточно ужасен. Она отвернулась от окна и со вздохом села напротив зеркала. Под глазами появились тёмные круги, а её кожа стала безнадёжно бледной. Если сегодня она должна быть невестой, то ей хотелось выглядеть лучше всех. Роза знала, что её красота была ещё одной силой, и она понадобится ей позже, для переговоров. Она умылась холодной водой, чтобы убрать красноту глаз, и расчёсывала волосы, пока они не заблестели. Потом нанесла на лицо крем и добавила немного румян, чтобы придать себе вид смущённой невесты. Она подкрасила ресницы и нанесла блеск на губы, так что они заблестели в лучах рассвета. Раздался стук в дверь, и затем в комнату ворвалась Агнес. «С днём свадьбы, принцесса!» Она ласково улыбнулась ей. «Клянусь великим защитником, ты его глядишь прекрасно!» «Спасибо, Агнес!» Роза вытянула шею, когда дверь закрылась. «Ты видела Селесту сегодня утром?» Дверь снова распахнулась, и, словно призванная своим именем, в покоях появилась Селеста в фиолетовой атласной ночной сорочке. Её волосы были завёрнуты в шёлковую спальную косынку. «Что случилось с тобой прошлой ночью?» «Чапман сказал, что ты рано ушла спать, но когда я пришла проверить тебя, стражники развернули меня». «У меня разболелась голова от этих барабанов», — ответила Роза. Когда агнес стояла между ними и сияла от уха до уха, она не могла сказать подруге правду словами — только напряжённым взглядом. Тот вечер вышел из-под контроля. Селеста сочувственно кивнула. «Понятно». Агнес энергично захлопала в ладоши. «Что ж, хорошо. Давай наденем на тебя свадебное платье. Здесь более чем достаточно шнурков и пуговиц, чтобы занять нас». Она посмотрела на Розу, и её радость сменилась грустью. Её глаза наполнились слезами. «Мне хотелось бы, чтобы твоя мама была здесь и увидела твою свадьбу. Я помню её свадьбу так, как будто это случилось вчера. Она была так счастлива, наполнена всем светом этого мира». Он практически сиял у неё на лице. Роза моргнула. «Ты была на свадьбе моей матери?» «Конечно! Кто, по-твоему, собирал её?» Агнес шмыгнула носом и вытерла слёзы со щек «И вот мы здесь, столько лет спустя. Надеюсь, сегодняшний день будет для тебя таким же счастливым». «Лилит осталась жить в своей стране после свадьбы», напомнила Селеста Агнес, проходя по спальне. Розе было совершенно очевидно, что она напрасно обыскивала все его уголки в поисках Рен. «Розе так не повезет!» Агнес вздохнула. «Я знаю, вы ужасно будете скучать друг по другу, но вы сможете приезжать в гости» я уверена, со временем ты найдёшь свой путь в Гевре, дорогая. Мы обе». «О, ты совершенно ничего не знаешь», — с грустью подумала Роза. Но она всё равно схватила Агнес за руку и крепко сжала. «Я так благодарна тебе, Агнес». «Ты же знаешь, я пойду с тобой куда угодно, принцесса. Даже в ледяные горы Гевры. Мне просто надо взять с собой парочку тёплых шалей и несколько горячих булочек в дорогу. Ох!» вздохнула она, всплеснув руками. «Силы небесные! Я забыла о пирожных, которые Кэм приготовил специально для тебя. Я сейчас их принесу», — сказала она и поспешила к выходу. «А потом мы наденем на тебя это прекрасное платье». Как только Агнес ушла, Селеста прекратила поиски. «Что случилось? Где Рен?» Быстро и тихо Роза рассказала лучшей подруге, как всё пошло ужасно и неправильно. Когда она закончила рассказ, то снова чуть не расплакалась. «Какой кошмар!» — пробормотала Селеста, заключая её в свои объятия. «Не плачь. Ещё есть время всё исправить. Ты просто сосредоточься на том, чтобы сделать Радберна счастливым, а я посмотрю, смогу ли найти Рен. По крайней мере, меня не держат под замком». Взгляд Розы метнулся к двери. «Пока что», — нервно отметила она. Селеста выскользнула из комнаты, когда Агнес вернулась с подносом пирожных с джемом в форме сердца, объявив служанке и всем стражникам в башне, что она тоже уходит собираться. Роза заставила себя съесть пирожное, пока Агнес расправляла на кровати свадебное платье. Это было одно из трех, которые прислала портниха. Каждая выглядело более изысканным и замысловатым, чем предыдущее Платье было сшито из мягчайшего атласа цвета слоновой кости, отделано тонким кружевом и украшено нежно-золотым бисером. Верх лифа мягко спускался с плеч розы, линия груди была украшена золотой филигранью, а затем переходила в линию талии. Оборки каскадом не спадали на нижние юбки из кружева цвета слоновой кости и бледно-золотого цвета. Они струились даже при малейшем движении. Вверх вдоль спины был отделан сотнями жемчужных пуговиц, которые уступали место длинному шлейфу идеально, дорогая!» — сказала Агнес, отступая назад. уверен дыхание короля разрыдается, когда придёт за тобой!» Розе тоже хотелось разрыдаться. Когда она посмотрела на себя в зеркало, то увидела испуганную куклу в изысканном платье. Вскоре после этого Агнес ушла, дверь с громким стуком закрылась, оставив принцессу совсем одну в свадебном платье. Роза подошла к окну и посмотрела во двор — Сразу за золотыми воротами Аннадена находилось святилище защитника. Там проходили все важные церемонии в аане в том числе, начиная с сегодняшнего утра, ее собственная свадьба. Внутри на церемониальном постаменте будет гореть вечный огонь защитника, за которым будет присматривать уважаемый хранитель, старик с суровым лицом по имени Персиваль Риф, который охранял его ценой своей жизни. «Это так абсурдно выглядит сейчас», — подумала Роза. Но традиции в Иоанне значили всё. Люди считали это утешением, обещанием того, что защитник станет оберегать их от зла до тех пор, пока они будут поддерживать его пламя. Таким образом, он всегда мог найти их в темноте. Теперь Роза знала, что он был тьмой всё это время. Резкий стук в дверь возвестил о прибытии дыхания короля. На нём был бордовый костюм, отделанный чёрным, На бедре поблёскивала полированная рукоять меча. «Рад видеть, что ты выполняешь свою часть сделки», — одобрительно сказал он. Роза уставилась на него. «Моя сестра жива?» «Пока что», — мрачно ответил он. «Я предлагаю тебе делать то, что тебе говорят, если хочешь, чтобы так и оставалось». С этими словами он протянул ей руку. «А теперь идём. Не стоит опаздывать». На собственную свадьбу.